Глава вторая. Мечта манила столь сильно, что Стюарт решился даже просить у отца денег, а заодно и заручиться принципиальным его согласием на поездку к друзьям на те выходные, когда станет ясно, что Дженнингс добыл таки автомобиль. Однако, приехав домой в субботу, Стюарт застал отца отнюдь не в том настроении, когда можно докучать просьбами. Солон как раз получил письмо от декана Франклин Холла, который уведомлял его, что Стюарт отстаёт по трём предметам, если до конца семестра не подтянется, будет, увы, исключен. Мне очень неловко беспокоить вас, мистер Барнс. Стюарт способен учиться лучше, однако легкомыслен и потому нуждается в особом присмотре. Хуже того, ваш сын близко сошелся с молодыми людьми, которые, боюсь, тратят попусту не только свое, но и его время. Мне представляется, мистер Барнс, что отеческое наставление сейчас будет для Стюарта действеннее, нежели более крутые меры, предпринятые позже. Солон был потрясен. Он еще не оправился от поступка Этты, еще переваривал факт ее неповиновения. Весть о том, что младший сын отлынивает от занятий, обрушилась на отца тяжким ударом. Еще одно его дитя ведет себя неподобающе, несмотря на всю бдительность, душеспасительные беседы, молитвы как самого Солона, так и Бенишии. Разумеется, можно сделать Стюарту очередное внушение, но будет ли толк? С этой толку не вышло. Мысленным взором Солон до сих пор видит распахнутые синие, полное страха глаза дочери. Он отчитал Эдту за книги, которыми ее снабдила новая подруга, за стремление ехать в Висконсин, потому что так решила Валайда, и что же? Через несколько дней Эдта сбежала из дому, хотя здесь была окружена любовью и заботой. А теперь вот и Стюарт, жадный до жизни, как и его сестра, только гораздо более импульсивный. Если его исключат из Франклин-Холла, если дома дадут понять, что он позорит семью, итогом будет отторжение Стюарта от родных, что при его нраве чревато опасностями даже более серьезными, нежели те, которым подвергло себя это Нет, ни при каких обстоятельствах Солон не допустит, чтобы его Стюарт, его младшенький, усомнился в родительской любви, хоть на миг почувствовал, что дома ему не рады. «Конечно, мир меняется», — Солон сам тому свидетель. Он попробует понять своих детей, это долг его, однако никаких компромиссов с собственными представлениями о добродетели и пороке не допустит. И вот после долгих раздумий Солон решил применить к сыну иной подход. Он ласково встретил Стюарта, приехавшего на выходные, но оставил в его комнате на видном месте письмо декана. Расчеты оправдались. И письмо, и непривычная снисходительность отца произвели на Стюарта глубокое впечатление. Юноша сам сознался в небрежении занятиями, пообещав исправиться. Он не лукавил. Ему совсем не хотелось оставлять школу, где у него такие славные друзья. Можно сказать, посредники между ними свободой, сулящие новые наслаждения. Впрочем, если связь с отцом и наладилась, то лишь ненадолго. Очень скоро Стюарт в очередной раз убедился, настоящего понимания ждать не приходится. Отец был и остается серьезным и недосягаемым, вечно просматривает деловые бумаги, вечно от его присутствия над обеденным столом будто туча висит. Рассуждает он только о морали, и все-то ему видится в мрачном свете, во всем-то он чует опасность греха. Ко всему забавному отец слеп и глух, а между тем Стюарта столь многое в жизни смешит. Взять хотя бы этих почти допотопных квакеров, как они сидят в молельном доме, безмолвные, напыщенные, умора ведь. Или старик Джозеф, кучер, вот над кем обхохочешься. Спина дугой, рот ввалился, глаз не видать под кустистыми бровищами. А как он выворачивает ноги при ходьбе, пятки внутрь, пальцы наружу. Иногда Стюарт изображал Джозефа на забаву Доротея. Однажды отец застукал его за этим делом и отчитал в недвусмысленных выражениях. Очень раздражало от сайту обстоятельства что Стюарт вовсю использует сленговые словечки. Как-то дождливым субботним вечером, измаившись в четырех стенах, Стюарт взял трость, мяч и книжку и принялся жонглировать этими предметами, подражая одному водевильному актеру. Они с Бруджем видели его в театре. Доротея весьма заинтересовалась. «Гляди в оба, Додо!» «Глаз с меня не спускай», — чуть задыхаясь, повторял Стюарт. «Сейчас будет тебе шикарное шоу, закачаешься?» На этом слове Стюарт уронил и трость, и мяч, и книжку, но не смутился. «Видала? Феерично, скажешь нет?» Доротея забава понравилась. Она уже и сама хотела попробовать себя в искусстве жонглирования, когда вошел отец. «Стюарт, что это за речи?» — спросил он возмущенный и уставился на сына сквозь очки. «Не вздумай запираться, я все слышал из соседней комнаты». «Это папа просто такой... такой язык», — признался Стюарт. «Я от трюки показывал, Додо, вот и...» «Трюки трюками, но зачем сопровождать их столь дурной речью?» «Где-то только нахватался таких слов». «У нас все так говорят», — Стюарту вдруг стало смешно, и он закусил губу. «Наверное, зря я употреблял эти слова здесь дома» добавил он с жалким видом. «Вот что, Стюарт», — мрачно сказал Солон, — «не смей говорить так не только дома, но и вообще где бы то ни было. Это недостойно джентльмена. Я и без того замечаю, что день ото дня в тебе все больше дерзости. Тебя уже не назовешь воспитанным юношей. Дело в твоих новых приятелях? Если так, лучше я заберу тебя из Франклин-Холла и отправлю в другое учебное заведение». Солон закрыл за собой дверь, оставив у детей чувство неловкости. Доротея была жаль брата, однако она живо отделалась от него улыбкой и отговоркой, мол, надо навести порядок в комнате, и упорхнула. Стюарт вышел из дому. Меряя шагами мокрую веранду, он думал, вот же подфартилась с семьей. Как теперь подкатишься к отцу, когда он в таком настроении? Чем дальше, тем больше он отчаивался. В следующую субботу Дженнингс, пожалуй, добудет автомобиль. А ему что же, приключения пропускать? Сама мысль об этом была несносна.